«Смерть – это очень серьезно, миссис Фиски. Если ты умер, то прежним уже не станешь». Женщина уткнулась лицом в ладони. Ее худые плечи дрожали. Я пододвинула к ней новую пачку салфеток. Она, не глядя, схватила несколько и подняла на меня глаза. «Я понимаю, что вы не вернете мне его». Она вытерла слюд, окатившийся по щекам. Сумочка, которую она крепко сжимала в руках, была из крокодиловой кожи и стоила не меньше двухсот долларов. Все аксессуары, брошь на лацкане, туфли на высоких каблуках, перчатки, шляпка – все было черного цвета. Ее костюм был серым. Эти цвета ей не шли, но подчеркивали бледность и круги под глазами. Она заставляла меня чувствовать себя слишком темной, слишком низкой и вызывала иррациональное желание сбросить 10 фунтов. Если бы она не горевала так искренне, я бы ее не взлюбила. «Я должна поговорить с Артуром. Это мой муж, покойный муж». Она глубоко вздохнула и продолжила. «Он умер так внезапно, обширный инфаркт». Она снова уткнулась в носовой платок. У них в семье многие страдали сердечными заболеваниями, но он всегда так тщательно следил за своим здоровьем. Она добавила, громко всхлипнув, «Я хочу с ним попрощаться, мисс Блейк». Я ободряюще улыбнулась. Когда смерть приходит внезапно, многое остается недосказанным, но не всегда стоит тревожить мертвых, чтобы высказаться. Она пристально посмотрела на меня сквозь пелену слез. Я отговаривала ее, как отговариваю всех потенциальных клиентов. Но что-то в ее глазах подсказало мне, что она дойдет до конца. Процесс поднятия мертвых имеет определенные ограничения. Босс не позволял нам показывать фотографии, слайды или рисунки, но мы обязаны были говорить правду. Если бы клиенту увидели качественное фото полуразложившегося зомби, то большинство избежало бы, опережая собственный крик. «Ограничение?» «Да, мы можем поднять его. Со дня похорон прошло всего три дня. Это хорошо. Но став зомби, ваш муж начнет деградировать умственно и физически. С каждым днем будет становиться все хуже». Она выпрямилась, прекратив плакать. «Я надеялась, что вы поднимете его вампиром, Мне удалось сохранить вежливое нейтральное выражение лица. Вампиры вне закона, миссис Фиске. Я слышала от друга, что ваша контора может мне помочь в этом. Она проговорила последние слова на одном дыхании, глядываясь в мое лицо. Мое лицо не выражало ничего, кроме профессиональной улыбки. Мы не делаем вампиров, а даже если бы и делали, обычный труп вампира превратить невозможно. Обычный. Практически никто из клиентов не имел ни малейшего понятия о том, насколько редки вампиры и почему. Чтобы произошло то, о чем вы говорите, покойный должен был при жизни укушен вампиром, оборотнем или другим сверхъестественным существом. Также не помешало бы, если бы тело было похоронено в неосвещенной земле. Вашего мужа при жизни вампир ведь не кусал? Нет, она почти рассмеялась. Его однажды укусил мой йоркширский терьер. Я снова улыбнулась, чтобы поддержать изменение ее настроения. Нет, этот укус не совсем то. Ваш муж может быть поднят как зомби, и больше никак. Идет, ответила она тихо и очень серьезно. Мне бы хотелось напомнить вам, что большинство семей считают разумным упокоить зомби через некоторое время. Почему? Почему? Я видела счастливые семейства, обнимавшие своих умерших любимых. А еще я видела, как эти же люди с ужасом и отвращением просили, чтобы я упокоила полуразложившегося зомби. Дорогой родственник превращался в ходячий кошмар. «Что конкретно вы хотите от Артура, когда он восстанет?» Она опустила глаза и разорвала очередной платок. «Я хочу с ним попрощаться». «Да, миссис Фиски, но что конкретно вы хотите, чтобы он сделал?» Она замолчала на несколько минут. Я решила помочь ей. Ко мне приходила женщина, которая хотела поднять своего мужа, чтобы застраховать его жизнь». Я сказала ей, что большинство страховых компаний не страхуют живых мертвецов. Мне удалось вызвать ее улыбку. «Артур вернется к вам именно живым мертвецом». Ее улыбка поблекла, и она снова заплакала. «Я хочу, чтобы Артур простил меня», проговорила она сквозь рыдание, спрятав лицо в ладонях. Я изменяла ему несколько месяцев. Он узнал об этом получил сердечный приступ и умер. Казалось, слова придали ей сил, потому что она почти перестала плакать. Поэтому я хочу поговорить с ним в последний раз, сказать, что я люблю его, только его. Я хочу, чтобы Артур простил меня. Он может сделать это, будучи зомби? Насколько я знаю, умершие своей смертью обычно очень снисходительны к живым. Вначале ваш муж будет обладать достаточными мыслительными способностями, чтобы говорить. Он будет собой, но со временем он потеряет память и начнет разлагаться. Сначала умственно, потом физически. Разлагаться. Да, постепенно, но в конце концов он ведь мертв. Родственники часто не могут поверить, что свежий зомби мертв. Понимать умом, что кто-то, кто ходит, говорит и улыбается... Живой мертвец – это одно. Принять это на уровне эмоций – совсем другое. Но они начинают верить, когда с течением времени зомби начинает выглядеть как ходячий труп. Значит, это состояние временное? Не совсем. Я вышла из-за стола и села рядом с ней. Теоретически он может оставаться зомби вечно, но состояние его разума и тела будут постепенно ухудшаться. Так что в итоге он превратится в робота, но из разлагающейся плоти. «Разлагающаяся плоть!» – прошептала она. Я коснулась ее руки. Знаю, что это тяжелый выбор, но такова реальность. Слова «разлагающаяся плоть» не в полной мере передавали впечатление от белых костей, просвечивающих сквозь гнилое мясо. Но босс не разрешал использовать другие. Она сжала мою руку и улыбнулась. Спасибо за то, что были искренне со мной, мисс Блейк. Я все равно хочу поднять Артура, пускай даже ради нескольких слов. Что же, она твердо решила пойти до конца, как я предполагала. Значит, вы не хотите, чтобы он оставался с вами несколько недель или дней, а только достаточно времени, чтобы поговорить? Кажется, да. Мне не хотелось бы торопить вас, миссис фиски Но прежде чем назначать время, я должна знать ваши планы. Видите ли, если совершать ритуалы подъема и упокоения одним за другим, то на это нужно больше времени и сил. Если поднять его сразу после похорон, а потом упокоить достаточно быстро, то миссис Фиске сможет помнить его в лучшей форме. Да, конечно, если можно, мне бы хотелось поговорить с ним несколько часов. «Значит, будет лучше, если вы заберете его домой на остаток ночи, а следующей ночью я его упакою». Я подталкивала ее к мысли, что упокоить его следует как можно быстрее, не думаю, что она выдержала бы, если бы ее муж начал разлагаться у нее на глазах. «Хорошо», – она глубоко вздохнула, набираясь решимости. «Я знала, что она скажет дальше». Я хочу присутствовать, когда вы будете его поднимать, храбро проговорила она. Ваше присутствие необходимо, миссис Фиски. Зомби не обладают собственной волей. Вначале ваш муж сможет думать самостоятельно, но чем дальше, тем труднее ему будет принимать решение. А те, кто его поднял, смогут его контролировать. Вы и я? Да, она снова побелела и за всех сил вцепилась в меня. «Как вы себя чувствуете?» Я пододвинула к ней стакан с водой. «Пейте мелкими глотками». Когда мне показалось, что она пришла в себя, я спросила. «Вы уверены, что сможете пройти через это сегодня ночью?» «Я должна что-то принести?» «Комплект одежды для вашего мужа». «А еще было бы неплохо, если бы вы захватили какой-то значимый для него предмет. Может, награду или шляпу». Что-то, что поможет ему сориентироваться. Остальное я привезу сама. Я замешкалась, но все же продолжила. На церемонии будет использоваться кровь. Кровь, прошептала она. Да, куриная. Я сама ее привезу. А еще будет мазь, которую нужно будет нанести на все лицо и руки. Она слегка светится и пахнет странно, но не противно. Следующий ее вопрос тоже оказался обычным. Что мы будем делать с кровью? Ответ тоже не отличался оригинальностью. Побрызгаем на могилу и на нас. Она изменилась в лице и сглотнула. Вы можете отказаться сейчас, потом будет поздно. Мы не возвращаем внесенный залог. И после начала церемонии покидать защитный круг очень опасно. Она думала, уставившись в пол. Это мне понравилось. Обычно те, кто соглашаются, не раздумывая, трусят позже. с Смелые с ответом не торопятся. Да, сказала она уверенно. Ради того, чтобы помириться с Артуром, я выдержу. Я рада за вас. Сегодняшняя ночь подойдет? В полночь, с надеждой произнесла она. Я улыбнулась. Все думают, что лучшее время для поднятия мертвых полночь Но нужно просто, чтобы было темно. Некоторым аниматорам требуется, чтобы луна была в определенной фазе. Но на мою работу это никогда не влияло. Лучше в девять вечера. Девять. Если вы не против, у меня на сегодня назначено еще два поднятия. И только в девять есть свободное время. Она улыбнулась. «Конечно, мне подходит». Ее рука дрожала, когда она подписывала чек на половину суммы. Вторую половину она внесет после проведения ритуала. Мы пожали руки, и она проговорила. «Зовите меня Карло. Я Анита. Встретимся в девять на Велингтонском кладбище». Я продолжила за нее, между двух высоких деревьев напротив единственного холма. «Да, спасибо». Она улыбнулась сквозь слезы и ушла. Я позвонила секретарю. Мэри, у меня все расписано до конца недели, и я не буду принимать новых клиентов, как минимум до вторника. Хорошо, Анита, я прослежу. Я откинулась на спинку кресла, наслаждаясь тишиной. За ночь я могла поднять трех зомби, и сегодняшняя ночь обещала быть вполне обычной. В полночь я должна была поднять ученого. Трое его коллег не могли разобраться в его записях. А время, отведенное на исследование, подходило к концу, а, может быть, заканчивались деньги. Поэтому покойный доктор Ричард Норрис восстанет сегодня из мёртвых, чтобы помочь им. В три утра у меня назначена встреча с миссис Тайнер, которая желает, чтобы ее покойный муж прояснил некоторые щекотливые детали своего завещания. Работа аниматором не оставляет времени для ночной жизни – если вы понимаете, о чем я. Днем я встречаюсь с клиентами, а по ночам поднимаю мертвых. Хотя таких, как я, охотно приглашают на вечеринки, любители похвастать знакомством со знаменитостями или просто поглазеть. Я не люблю быть в центре внимания и хожу на такие мероприятия, только если босс настаивает. Он любит держать нас на виду, чтобы рассеять слухи, Будто мы то ли ведьмы, то ли гоблины. Эти вечеринки нагоняют на меня тоску. Аниматоры сбиваются в кучу, обсуждая профессиональные вопросы. Будто офисный планктон. Только менеджера никто не назовет ведьмой или монстром, или королевой зомби. Многие слова аниматор не знают, зато умеют плоско шутить. Это Анита. Она делает зомби. И я имею в виду не коктейль. Все вокруг будут смеяться. А я вежливо поулыбаюсь и уйду домой при первой же возможности. Сегодня вечеринок не предвиделось, только работа. Работой была магия, сила. Странное, темное желание поднять не только тех, за кого мне платят. Сегодня ночью будет сиять луна и звезды. Я это чувствовала, потому что была не такой, как другие. Таких, как я, манит тьма. Не пугает смерть во всех своих формах, потому что мы ее понимаем. Сегодня я буду поднимать мертвых. Велингтонское кладбище было совсем новым. Все надгробия были примерно одинаковыми, квадратными или прямоугольными и располагались идеальными рядами. Вдоль главной аллеи росли молодые деревца и аккуратно подстриженные вечно зеленые кусты. Луна стояла высоко, заливая все вокруг таинственным серебристым цветом, в котором тени выглядели особенно черными. тут тут, то там виднелись старые деревья. Они казались чем-то чужеродным среди всей этой новизны. Как Карла говорила, в одном месте два таких дерева росли рядом. Подъездная дорожка выходила на открытое место, а потом огибала холм который был явно искусственного происхождения. Низкий, уплообразный заросший травой. Три других аллеи сходились сюда же. Я проехала несколько метров по западной аллее и остановилась возле высоких деревьев. В тени одного из них я увидела фигуру в белом. Потом появился оранжевый огонек сигареты. Я остановила машину, перегородив аллею. Но много ли людей бывает на кладбище по ночам? Карла опередила меня, что было более чем неожиданно. Большинство клиентов стараются проводить в темноте у могил как можно меньше времени. Прежде чем достать принадлежности для подъема, я подошла к ней. У ее ног скопилась куча окурков, похожих на толстых белых жуков. Очевидно, она простояла тут в темноте, Несколько часов, ожидая поднятия зомби. Она либо наказывала себя, либо наслаждалась происходящим. И определить, какое предположение верно, было невозможно. Ее платье туфли и даже чулки были белого цвета. Серебряные сережки заблестели в лунном свете, когда она повернулась ко мне. Она стояла, прислонившись к дереву. Черный ствол только подчеркивал близну ее платье. В неверном лунном свете ее глаза казались серебристо-серыми. Я не могла понять выражение ее лица, но это было не горе. «Сегодня чудесная ночь», — проговорила она.